Глава тридцать седьмая. Взгляду Рейко был растерянный, отстраненный. Зато слова ее угодили прямо в цель, неприятно поразив Ханию. Апешев он наблюдал за тем, как Рейко достает из книжного шкафа большой, роскошно изданный том. Положив его на колени, она серьезным видом перелистала несколько страниц и сказала: «Вот смотри». Она держала великолепное иллюстрированное издание «Тысячи и одной ночи». На странице, которую она раскрыла, была иллюстрация к истории об инцесте. Брат и сестра были рождены разными матерями и тайно полюбили друг друга. Укрылись от людских глаз в роскошной гробнице, замуровались в ней, отрезав себя от внешнего мира и предавались с любованием сладом день и ночь. За это небеса разгневались на них и всевышный спалил их огнём. Когда отец обнаружил их убежище, он увидел на ложе, покрытом расшитой парчой, обгоревшие до черно два тела, сплетённые в объятиях. На иллюстрациях они увидел обуглившиеся останки, в которых можно было угадать обнаженные человеческие тела. Они лежали обнявшись на великолепной кровати без единого черного пятнышка. В этой картине вместе с чувством отвращения и уродства, которое внушала смерть, ощущался жар наслаждения, спаливший любовников заживо. Казалось, их поглотил не огонь, сошедший с небес, а пламя плотского блаженства, испепелившее две человеческие жизни. Сгорели до тла, а все целуются. Обалдеть! Умер ли в экстазе? Прокомментировала сцену Рейка. Это все прекрасно, вопросов нет. Но зачем ты решил поселить у себя такого капризного квартиранта? Что ты хочешь? Спросил Ханию. Я тебе расскажу. Завтра, когда получу то, что мне полагается, ответила Рейка.